Глава 23. Назвать возвращение победителей Ярловой дружины в Артанскую крепость Триумфальным, пожалуй, можно было только с большой натяжкой. Никто не чествовал их как спасителей, поскольку услуга, которую два Аэра оказали сотрудникам секретной лаборатории, запросто могла казаться медвежьей. Пока еще было неясно, как отреагирует на уничтожение своего Хирда Ярл Юрдал. С одной стороны, было очевидно, что самому Ярлу никогда бы не пришло в голову арестовать по вздорному обвинению какого-то неизвестного ему мужика. Этот приказ явно отдал Шахин, захвативший тело бедолаги. А значит, когда Юрдал очухался, то даже не вспомнил о том, что послал куда-то своих дружинников. И это немного успокаивало. Но с другой стороны, где гарантия, что Альф не влезет в тело Ярлы еще раз, чтобы повторить попытку. Неудивительно, что обстановка в крепости была скорее напряженной, нежели радостной. И все же отношение артанцев к Виту явно изменилось к лучшему. Если раньше он был тут скорее пленником, а не гостем, то теперь его встречали приветливыми улыбками, как союзника, а то и вообще своего. Впрочем, теплый прием Вита ничуть не впечатлил, поскольку в памяти еще свежи были воспоминания о том, как его сначала насильно усыпили, а потом вообще собирались отдать на расправу Альвам. Нужно отметить, что и к неожиданному спасителю он тоже не испытывал никакой благодарности, ведь своим вмешательством тот поставил под удар жизнь Найоли. Вид даже не сомневался в том, что угроза Альвов была реальной, а потому на обратной дороге к крепости едва не загнал своего коня, чтобы успеть до начала штурма. Однако, при приближении к Ортанской крепости, никаких военных действий не обнаружил. от чего то Альвы решили на этот раз воздержаться от немедленного воплощения своей угрозы жизни. То ли опасались, что повторный приказ о нападении на вполне себе мирное поселение вызовет у приближенных ярла сомнения в его вменяемости, то ли не были уверены в том, что им реально удастся захватить крепость при наличии двух опытных защитников, или просто придумали план понадежней штурма. Так или иначе, но на Ортанскую лабораторию никто и не думал покушаться, по крайней мере, пока. Весь этот долгий день вид держался только на нервном напряжении, а когда ворота крепости захлопнули за его спиной, вдруг ощутил, что силы его покинули. Он ткнулся головой в холку коня и, наконец, позволил себе отключиться. Очнулся раненый уже на хирургическом столе, когда артанский медик вытаскивал пулю из его плеча и обрабатывал прочие резанные раны, полученные в рукопашной с ердманами юрдала. От обезволивающих голова немного кружилась, но вид, вопреки настоятельной рекомендации медика, отправился не в постель, а в комнату к Найуле. Впрочем, усталость и кровопотеря все же взяли свое. И он благополучно заснул, сидя на полу у компенсационного кокона. Про своего спасителя вид даже не вспомнил. Однако сам спаситель и не думал оставить своего подопечного в покое. «Так, вот на чем они тебя поймали». Голос незнакомца проник в сознание спящего, бесцеремонно выдергивая его из объятия морфея. «А на аватар? Серьезно? И что?» Мгновенно вскинулся вид. Это запрещено правилами игры? Ну что ты, незнакомец весело рассмеялся. Просто раньше один мой знакомый, аэрский сноб, был последним, кого бы я забодозрил в любовной связи с аватаром. Ты вообще считал их не людьми, а какими-то условно мыслящими зверушками. Похоже, потеря памяти пошла тебе на пользу, Ро. Почему ты решил, что я потерял память? Только потому, что я тебя не узнал? Вид поднялся на ноги и подозрением уставился в глаза своего спасителя, которого, кстати, он так и не удосужился поблагодарить. — А с чего ты вообще взял, что я и есть тот самый твой знакомый Айрский Сноб? Меня вообще-то зовут неро а и Витарт. Ты не заводись. Незнакомец сочувственно улыбнулся. — Поверь, я очень хорошо тебя понимаю. Какой-то чужак бесцеремонно вмешивается в твою жизнь, да еще и имеет наглость утверждать, что вы знакомы. Но дело в том, что я точно знаю, кто ты такой. — Да неужели? — насмешливо форумовит. — на И как же так случилось, что ты знаешь обо мне больше меня самого? — Ты же помнишь, как проходило сканирование перед тем, как отправиться в игру в аватарской оболочке? Незнакомец проигнорировал откровенно враждебный тон собеседника. Его голос звучал спокойно, без нажима. Создание цифровой копии... Это стандартная процедура безопасности. Ей подвергаются все игроки перед своим первым погружением. Многие думают, что речь идет исключительно о цифровой копии тела. Но это ошибка. На самом деле сканируются спектральные характеристики вибрации не только тела, но и сознания. Цифровая копия тела остается в симуляторе, а вибрационные спектры сознания – сливаются для хранения в общую базу данных. Ну и что? ведь с недоумением уставился на всезнайку. Мой спектр оказался каким-то уникальным? Верно, подтвердил его догадку всезнайка. Но его уникальность заключается не в необычных характеристиках, а в том, что, как выяснилось, копия вибрационного спектра твоего сознания уже много сотен лет хранится в базе данных. Этот спектр принадлежит некоему сталкеру по имени Русселинго. Я был сталкером? От такого откровения у Вита глаза вылезли на лоб. Бывших сталкеров не бывает. Незнакомец криво усмехнулся. Да, ты сталкер. Причем один из лучших в аэрии. А еще ты был Роттава Корги. То есть долгое время практически жил в игре. Не даром ты так лихо в нее вписался. «Офигеть — Офигеть! — ошарашно пробормотал Вит. — Получается, я действительно совсем себя не знаю. Сочувствую — Сочувствую? На губах незнакомца и впрямь появилась сочувственная улыбка, вроде бы даже вполне искренняя. — Я, как никто другой, понимаю, каково это — вдруг выяснить, что у тебя отняли прошлое. Сам прошел через такое. — Ты знаешь, кто это сделал? — мрачно процедил Вит. — Пятерка? Больше некому. Взгляд незнакомца вдруг налился чернотой, словно наступила ночь. Они всегда стирали память пленникам, прежде чем казнить. — Ты хочешь сказать, что я участвовал в войне Ставрата на стороне мятежников? Вид едва не подавился от такой новости. — И к какому же клану я принадлежал? — Ставрате. Голос незнакомца дрогнул от волнения. Клан Ставрате всегда был врагом пятерки и стал главным зачинщиком мятежа. Так что можешь гордиться, что стоял у истоков создания обновленной аэрии. Насколько я знаю, клан Ставрате был уничтожен задолго до войны. Блеснул знанием истории вид. Пятерка превратила всех его членов, кроме главы клана, в аватаров игры. Получается, я уже был когда-то аватаром. Нет, ты присоединился к Ставрате гораздо позже. Незнакомец задумчиво улыбнулся. Прямо перед войной, когда от всего клана действительно остался только его глава. Мы вместе с тобой восстанавливали мой клан. Твой клан? Похоже, вечер сюрпризов только начался, и Вита ждала еще много интересного. Хочешь сказать, что ты и есть тот самый знаменитый Ставрат? Я предпочитаю Вран. Глава клана Ставрате болезненно помочился. Неприкольно, знаешь ли, когда твоим именем называют войну. «Ух ты!» – восторженно пробормотал вид. «Оказывается, я был соратником самого Ставрата». Не просто соратником, а еще и добровольным телохранителем. Вран вдруг растерял весь свой затор И, спасая меня, сам попал в плен. Если честно, я уже не надеялся тебя снова увидеть. У пятерки для мятежников имелся только один приговор – развоплощение. «Ты же не думаешь, что меня пощадили, потому что я тебя предал?» а В голос Севита явно прозвучала тревога. Ему очень не хотелось бы узнать, что он выкупил свою жизнь ценой предательства. «Я точно знаю, что ты ничего им не выдал», — уверенно заявил Вран. «Хотя наверняка тебя допрашивали долго и основательно. Ты же был не из рядовых членов клана и знал много чего интересного про наши планы и убежища». На самом деле я вообще не считаю, что тебя пощадили. Просто когда они поняли, что ничего от тебя не добьются и решили наказать, то палачей под рукой уже не оказалось. И куда же они подевались? и История становилась все более интригующей. И вид даже перестал дышать, чтобы ничего не пропустить. Для того, чтобы разоплотить сознание сталкера, его нужно было провести через барьер из игры в аэрию, предварительно стерев его память пояснил Вран. И для этого требовался еще один сталкер. Поначалу спасслужба была на стороне пятерки, и сталкеры вынуждены были выполнять работу палачей. Но под конец войны нам удалось перетянуть большинство из них на свою сторону, а оставшиеся получили ультиматум, запрещавший им участвовать в казнях аэров под страхом симметричного наказания. В итоге мы практически перекрыли пятерки доступ в игру, да и сталкеров, готовых рискнуть своим существованием, похоже, не нашлось. «И тогда мне просто стерли память», выдвинул очередную гипотезу Ви. «Нет, не просто». Вран задумчиво покачал головой. «Поверь, если бы они ограничились только стиранием памяти, я бы смог тебя отыскать после войны. Но ты исчез бесследно. Думаю, они тебя убили». — Но ведь убивать Аэра бессмысленно, — возразил Вит. — Мы очень быстро перевоплощаемся. — Видишь ли, наша способность управлять перевоплощением не является врожденной. Вран сочувственно улыбнулся. Она сформировалась в результате наработки определенных навыков, требующих знания теории и конкретных ментальных техник. Сейчас это знание уже кажется нам неотъемлемой частью нас самих. Но на самом деле это не так. Когда твою память стерли, ты не только не смог воспроизвести эти техники, но даже просто осознать, кто ты такой и где находишься. И я завис в астрале. Вид подхватил, как ему показалось, логичную цепочку, но явно поспешил с выводом. Если бы... В голосе Врана послышалась боль. В отсутствии самоидентификации и знания о способах контроля энергопотоков с тобой случилось то, через что приходится проходить аватаром игры. Все твои тела распались вплоть до самых тонких. И осталось только чистое сознание. Вот только в игре процесс перевоплощения автоматизирован. И полное уничтожение тела переключает ум в режим создания нового тела. А в аэрии Автоматизация отсутствует. Потому что мы контролируем свое переуплощение и осознанно создаем свои тела сами. По идее, ты должен был навсегда остаться в мире посмертия и существовать в виде неосознанного фрагмента первозданного хаоса. То, что ты все-таки вернулся, это настоящее чудо. И долгое зависал в империях. От нарисованной в ранном картинке по спине Вита пробежал холодок. «А сколько лет ты уже существуешь в физическом теле?» – деловито осведомился глава клана Ставрате. «Чуть больше 150». Вид затаил дыхание, поскольку интуитивно почувствовал, что его ждет еще одно откровение. И оно не замедлило последовать. «Значит, ты провел состояние чистого сознания почти 200 лет», – объявил приговор Вран. «Аэрских лет», – уточнил он. «Теперь ты понимаешь, почему я уже потерял надежду когда-нибудь снова тебя увидеть. Мне даже в голову не могло прийти, что один из дисципалов круга Офира – это мой давно погибший друг. Если честно, я до сих пор не могу поверить в то, что это действительно ты, живой и почти невредимый». «Мы были друзьями?» Голос Вита отчего-то сорвался. Наверное, именно в этот момент он понял, что чувствовали Влад и Найоли, когда судьба свела их с тем, кто был им очень дорог в прошлом уплачении. Как и они, вид тоже не помнил своего друга из далекого прошлого, но ощущал с ним очень прочную связь, а еще ничем не объяснимое, но при этом абсолютное доверие. Кем бы только не были, вздохнул Ран, но в конце концов стали лучшими друзьями и соратниками. «Я так по тебе соскучился, Ро. Прости, если моя просьба покажется тебе странной или даже неприемлемой». Он смущенно потупился. «Но можно я тебя обниму? Друзья ведь могут время от времени обняться, правда? Ты сам когда-то это сказал». Вместо ответа вид просто шагнул вперед и сам обнял этого пришельца из прошлого. На него вдруг накатило удивительное чувство покоя и защищенности, а еще осознание того, что это случилось с ним не впервые. А оказывается, он и раньше испытывал такое блаженное состояние в объятиях главы своего клана. «Почему ты так долго ждал?» В голосе покинутого игрока прозвучало не то, чтобы обида, а скорее непонимание. «О том, что мой профиль совпал с профилем твоего якобы погибшего друга, Ведь стало известно практически сразу. Ты что, считал мне вмешиваться в мою игру? Да к черту этику!» Вран досадливо поморщился. «Всему виной разница в течение времени между аэрией и игрой. Ты прожил в игре с десяток жизней, а у нас прошло меньше месяца. Да и само по себе совпадение профилей вовсе не было таким уж экстраординарным событием. Подобное случалось и раньше». И каждый раз выяснялось, что это была техническая ошибка. Так что оператор базы данных не стал сразу докладывать о совпадении, а инициировал повторную проверку всех параметров. Информация о тебе дошла до круга эфира только когда твой симулятор уже вошел в режим ликвидации. Поверь, как только я узнал, кем является тот безбашенный игрок, подписавший контракт, я сразу бросился на выручку. А мою память можно восстановить? В глазах Вита загорелась надежда. Я ведь тоже хочу вернуть своего друга. В аэрии такой аппаратуры полно, поспешил завить его вран Да и в игре раньше она имелась. Когда тут правила пятерка, на каждой базе стражей был оборудован бункер с аэрской техникой. Но после того, как мы с тобой отыскали один такой аппарат и использовали его для возвращения памяти членов моего клана, пятерка начала последовательно уничтожать эти бункеры. В итоге нам удалось сохранить только тот аппарат, который мы выкопали из-под обломков крепости Стражей. Он и сейчас в рабочем состоянии, но находится не в этой локации. К сожалению, симулятор контрактника у не предусматривает перемещение между локациями, а выбор локации для следующего воплощения происходит случайным образом. Так что вероятность того, что ты окажешься в нужном месте, не вызывает оптимизма. Все не так печально. В глазах Витта вспыхнули азартные огоньки. У меня есть один знакомый, который умеет подкручивать алгоритмы выбора локаций. Вмешиваться в работу симулятора очень опасно. Тут же вскинул вран, По крайней мере, в работу симулятора контрактника Офира. Он специально так запрограммирован, что любое вмешательство неизбежно приведет к запуску программы ликвидации. Но мой симулятор уже вошел в этот режим. Вид беспечно махнул рукой. Так что риск невелик. В конце концов, даже если я превращусь в аватара, это не окончательный приговор. Мы же смогли вернуть твоих Ставрате. Значит, и меня тоже можно будет вытащить. Ты не читал контракт, верно? На губах Врана появилась сочувственная улыбка. Увы. Перемещение игрока в аватара необратимо. Контракт запрещает возвращать проигравших в айрское общество. Правда, когда Альвуи начали охотиться на контрактников, вопрос о пересмотре этого пункта контракта уже несколько раз поднимался на круге уфира, но решение пока не принято. Так что ты уж постарайся не умереть в ближайший год. Это будет непросто. Эвид обреченно вздохнул. Альвы знают о моей уязвимости. Он бросил печальный взгляд, на спящую в компенсационном коконе женщину и воспользуются ею при первой возможности. — Как тебе вообще пришло в голову так подставиться? — посетовал Вран. — У контрактника Офира не должно быть никого, чья жизнь была бы ему дороже собственной. — Оли дала мне защитный амулет. Голос Вита невольно дрогнул, когда он вспомнил, как бросил свою защитную ладанку в огонь. — С этим амулетом Альва не могли меня обнаружить. «Но мне пришлось от него избавиться, потому что без этих лицедеев мне было не спасти мою девочку от смерти. Она ведь ведьма, и ее приговорили к сожжению на костре. Альвы вытащили ее из тюрьмы, но, разумеется, не бесплатно. И что толку?» Вран скептично хмыкнул. «Ты спас ее жизнь, но вынужден держать берняжку в состоянии гибернации, иначе Альф просто захватит ее тело и прикончит тебя» а ты даже сопротивляться не сможешь, потому что поднять руку на любимую женщину представляется тебе совершенно немыслимым. Думаешь, такое существование для нее лучше смерти? Гибернация — это ненадолго, — самодовольно усмехнулся вид Я только немного оклемаюсь и добуду ментальную защиту для моей девочки. Тут всего день пути верхом до ближайшего портала. От нападения альвов имеется защита? Теперь, похоже, пришла пора удивляться Врану. И кто же ее создал? «Это аэрское изобретение», – горделиво заявил вид. «Я же говорил, что у меня имеется один знакомый с весьма своеобразными способностями». «Вообще-то Харуто вроде бы тоже из нашего мира. Но из такой продвинутой реальности, что для него аэры являются аватарами в его игре. Он создал базу реальности людей, на которую укрывает контрактников у Фира, и они за это на него работают». Я тоже одно время работал на этого хмыря в качестве оперативника. Харута обещал мне дать защитный амулет для Оли. Только нужно добраться до портала. И это ничего не изменит. Вран устало вздохнул. Твоя на Юли, все равно останется для тебя экзистенциальной угрозой. Даже если ты переживешь этот год, то постоянно скрываться от альвов не выйдет. Рано или поздно они до нее доберутся и снова принудят тебя совершить самоубийство». «Я с ней не расстанусь», — упрямо заявил вид «Да это и бессмысленно. Без моей защиты она вообще станет легкой добычей. будь что будет, но я постараюсь протянуть в этом воплощении как можно дольше». «Похоже на гандикап», — Вран горько усмехнулся. «Эх, с какого перепугу тебе вообще вздумалось подписывать контракт у Фира?» «Я превысил свои полномочия, и ментор собрался выгнать меня из Ордонума», — уныло прокомментировал свое решение вид а я не мог допустить, чтобы меня выкинули из круга эфира». «Ты все не так понял». Вран буквально взорвался от возмущения. «Твоя гениальная стратегическая операция сразу привлекла к тебе внимание, и круг эфира принял решение сделать тебя самого ментором и позволить набрать свою команду. Конечно, твоему боссу не понравилось перспектива потерять такого ценного спеца. Вот он и сорвал на тебя свое недовольство». «Я свалял дурака, да?» На лице Вита появилось такое растерянное выражение, что его приятель не удержался от ехидного хихиканья. «Да, умеешь ты находить приключения на свою задницу». Несмотря на уничижительное содержание реплики, в голосе Врана совершенно не было осуждения, скорее восхищение этим любителем приключений. «Ничего, прорвемся». Он ободряюще похлопал вновь обретенного друга по спине. «Я тебе в обиду не дам. Раньше ты был моим телохранителем. А теперь пришла моя очередь стать твоим. Как же мне нравится эта кармическая симметрия.